Глава 21 первая. По грани. Остаток дня и большую часть ночи я ломала голову, пытаясь до мелочей продумать свою аферу и исключить даже самые невероятные случайности. От недосыпа под глазами залегли синяки, так что я и правда стала похожа на какую-нибудь нечисть вроде утопленницы. Но какое-то подобие плана меня все же сварганило и за неимением лучшего уже с до следующего дня принялась притворять его в жизнь. Чешуйных витязей я раньше времени освободила от работ во дворе и выдала ужин сухпоем в виде двух ведер с сырниками. Баську накормила сметаной до полной потери ориентации. Дорвавшись до такого счастья, кот обожрался настолько, что был способен только лежать лохматой тряпкой на лавке, но уж никак не смотреть, куда отправилась безголовая заместительница его любимой еги В том, что кот мою идею не одобрит, я не сомневалась. Впрочем, я и сама свою идею не больно-то одобряла. Чувствую, как холодеет от страха спина всякий раз, когда на глаза попадается чистокол. Но проблема состояла в том, что других идей у меня не было. После возвращения Яги жить я собиралась все-таки в этом мире. И желательно долго и счастливо. А это было явно невозможно, пока я не разобралась в хитросплетениях местных интриг и политики. Час Икс настал куда быстрее, чем мне бы хотелось. Солнце приблизилось к верхушкам деревьев, окрасив их. Пока еще едва заметный багровый оттенок, и я поднялась. Убедившись, что кот дрыхнет не то что без задних лап, а и без хвоста, я перекинула через плечо широкую лямку полотняной турбы, куда затолкала несколько огурцов и полтора десятка картофелин и, спрыгнув с крыльца, подошла к чистоколу. Илье нигде видно не было, но с лесной окошки доносились приглушенные удары топора. «Отлично!» Кивнула своим мыслям я и поспешно отправилась на задний двор, на ходу заворачивая накладной нос в волшебную шаль и убирая этот реквизит на дно котомки. «По щучьему велению, по моему хотению, перенеси меня силы волшебные через чистокол!» Топнула я ногой о землю, едва калитка скрылась из виду. С формулой я в очередной раз не угадала. Невидимая рука схватила меня за шкирку, как нашкодившего котенка, и, подняв воздух, потащила вперед. Я захрипела, хватаясь за врезавшуюся в шею горловину рубашки, а в следующую секунду со всей дури плюхнулась покрытую вечерней росой траву. «Надо было метлу убрать!» — мысленно ругалась я, пытаясь отдышаться. «И опять улететь в неизвестном направлении!» — парировал внутренний голос. Всплюнув, я встала и пошла по опушке на звук топора, стараясь не терять из виду чистокол. Заблудиться в ночном лесу мне крайне не хотелось, — Ладно, хоть теперь деревья перед моим носом не сдвигаются, как в первый день, — подумала я неноходом, машинально потирая соднящее горло, и тут же об этом забыла. Между темными стволами показался огонек костра. Ходить по лесу тихо я не умела. Мне негде было этому научиться. Но то ли помогло перемирие с лешим, то ли мне просто повезло, но, когда я подходила к костерку под моими ногами не шевельнулась ни одна травинка. — И правда, за нечисть примешь, — невольно поюжилась я. останавливаясь на границе света и тени. «Ну что, с Богом!» Подавив неожиданное желание перекреститься, я уставила спину Ильи. Он сидел на корточках и ворошил разгорающиеся сучья. «Ну, и зачем ты сюда явился?» Постаравшись подпустить в голос потустороннего тумана, проговорила я, «мало было того, что по дороге чуть не помер». На этот раз кувыркаться Илья не стал, но на месте развернулся довольно резво и посмотрел очень настороженно. — И тебе привет, душа лесная. С чем пожаловала? — С разговором. Сообразив, что нападать парень вроде не собирается, я осторожно присела на выступающий корень. — Что ж, давай поговорим, — степенно кивнул он. — Только поначалу позволь мне сказать. — За жизнь мою и друга моего прими поклон и благодарность. Что должен? — На том свете угольками сочтемся. — ляпнула я, желая поскорее прервать бесполезную болтовню. Илья моргнул и осторожно уточнил. — Так кто еще когда будет? — Я не тороплю, — хвыкнула я. — Своим ходом каждый дойдет. На лице у мужчины отразилось облегчение, и плечи слегка расслабились. — Тут и оно, что своим ходом. А на этом свете чем тебе отплатить? — Расскажи об этом свете да поподробнее, — мысленно проворчала я, но вслух, разумеется, сказала совсем другое. — Скучно мне. Ничего, кроме этого леса, не вижу. Поговорить не с кем. Только леший да лягушка сколочная даром, что царевна... — Еще есть ленивый кот и тридцать три обалдуя, но тебе об этом знать не обязательно. — И каша у тебя вкусная, — добавила я. Не зная, чем именно может интересоваться нечисть пока еще чистой душой, я еще ночью решила упомянуть и еду, и общение. Если где-то и промахнусь, то пусть думает, что это так для красного словца. — Кашей тебя не порадую, — развел руками Илья. — Кончилась каша. — Грибов леший не дал, чуть опять в болото меня не завел. — Травяной отвар будешь? Он кивнул на стоящий у костра котелок с водой и пучок каких-то листик. Я поднялась и подошла ближе, пытаясь рассмотреть, что мне там предлагают. Вряд ли настоящая нечисть стала бы пить все подряд. Илья настороженно следил за мной напряженным взглядом. «Давай лучше картошки сварим», — поморщилась я. Листики выглядели неаппетитно, а пахли и того гажа. Я выложила на траву прихваченные в избушке овощи и отошла к облюбованному корню «Из болота меня вытащило, кормишь теперь?» Снова расслабившись, усмехнулся Илья и стал собирать картофелины. «Век мне будет с тобой не расплатиться!» «Картошка недорогая, расплатишься!» форкнула я, прикидывая, как бы половчее вывести разговор на интересующую меня тему. «Кому как?» – пожал плечами он. На какое-то время воцарилась тишина. Илья возился у костра, приложивая над огнем котелок с картошкой. Я молча наблюдала за этим действом, ожидая подходящего момента. Но особым терпением никогда не отличалась поэтому стоило ему снова сесть на траву, заговорила. «Ловко у тебя получается. Откуда ты тут такой взялся?» «Из княжества русского», — спокойно отозвался он. «И зачем пришел?» «Все тебе расскажи», — хмыкнул Илья, слегка насмешливо посмотрев на меня. «Скучно мне», — завела я, надувшись. «Да уж, не весело. Людских радостей тебе нет, а нечестивые не радуют. Так ведь, будто невзначею, ты интересовался он». Не то чтобы я поняла, о чем он говорит, но на всякий случай поддакнула. «Ну да. Как же тебя угораздило душу в чужие руки отдать?» «Кажется, что-то тут не так», — проворчала я про себя. «Это мне положено вопросы задавать, а тебе отвечать? Откуда мне знать, что ты услышать хочешь?» Сочинять сказку по мотивам куцых Васькиных объяснений ей не стало. Слишком велик был риск ляпнуть что-нибудь не то, да и врать Илье без особой необходимости мне тоже не хотелось. О моего согласия никто не спрашивал. буркнула я и мысленно добавила. — Вот тебе, и понимай, как хочешь. — Ишь ты как! — протянул он с сочувствием. — И давно ты по этому лесу бродишь? — Все тебе расскажи! — усмехнулась я, вовремя вспомнив его собственную присказку. — И то верно! — тихо рассмеялся Илья. — Тебя спрашиваю, сам не отвечаю. — Вот-вот, нечестно. — И что тебе рассказать? — сдался он. — Про княжество расскажи. Откуда родом? — тут же взяла быка за рога я, по горло насытившись съехавший совсем не в ту степь болтовней. Русская. Значит, ты ру... Я запнулась, сообразив, что не представляю, как тут могли называть жителей русского княжества. Славяне, русские, или, может быть, вообще какие-нибудь русы. Правильно, русич, не заметил заминки Илья. Только родом я из царства Берендеева. Там и матушка моя до сих пор живет, и братья. Это там, где Каще обретается? Округлила глаза я. Нет, кощей это с другой стороны. А мы на самой границе с русским княжеством. Там спокойнее. Впрочем, и Икачей в последнее время не больно-то воду мутит. На западных границах поспокойнее стало. Не иначе, как большую гадость готовится супостат. А может, помер, — предположила я, припомнив Васькины рассказы. Слыхал я такие сказки, — усмехнулся Илья. Да только не может он помереть, бессмертный. Отец мой о нем сказывал, когда делу ратному меня учил и дед, и прадед. Большая у тебя семья, как я посмотрю. Как у всех. — пожал плечами он. — Давненько я там не был. — И зачем тебя от бериндеев в наши края занесло? — поддержала тон -то я. — Действительно интересно. Илья ответил не сразу, будто взвешивал, стоит ли откровенничать. Я чуть не начала грызть ногти от нетерпения, старательно рассматривая траву у себя под ногами. Демонстрировать излишний интерес явно не стоило. Но когда я уже набрала воздуха, чтобы переспросить, он все-таки заговорил. — Служу я князю русскому, а он меня сюда и послал. — Что ж ты, бериндей, послужишь чужому князю? — спросила я в последний момент, прикусив, едва не слетевший с языка возглас. — Да скажешь ты, наконец, какого черта явился или нет? — Это длинная история. — Ничего, у меня время есть. Сделанным равнодушием это звалась я. — А если за тайны своей боишься, так разболтать мне их некому. Но если хочешь, слово даю, что никому не расскажу. — Ладно, слово твое верное, — тряхнул головой Илья. — Слушай тогда. — Может, ты присоветуешь чего? «А то сам я...» а Он махнул рукой, ненадолго умолк, собираясь с мыслями. «Мне даже стало немного стыдно», — развела ведь мужика на откровенность. «А что?» — огрызнулась я на воспрянувшую было совесть. «Я ведь действительно никому не скажу. Все, кому надо, уже тут. И яга, и Василиса, и нечисть. А то, что все они — это я и есть, не суть важна». Совесть попыталась брыкаться, напоминая, что для Ильи это, скорее всего, еще как важно. Но Русич все же заговорил, и я забыла про приступ самоедства, превратившись в одно большое и очень внимательное ухо. «В кои-то веки мне расскажут хоть что-то!»